Глава восемнадцатая, Марат. Маша сидела, сжавшись в комочек и растирала замерзшие ладони. Я врубил печку посильнее и отъехал за угол. Припарковался, повернулся к ней и неожиданно для себя рявкнул. «Какого хрена ты сидела на морозе?» Она подняла на меня взгляд, и что-то произошло. То, чего я не мог объяснить. Мир сузился до крохотной точки в глубине ее зрачков и завертелся. Меня засасывало куда-то, а я не мог найти, за что схватиться. В горле пересохло, а грудь словно тисками сдавила. В глазах Маши стояли слёзы, её трясло то ли от холода, то ли от стресса, но голос на контрасте был ужасающе спокойным. Я не знал, куда идти. Призналась она. Ты забыла, где живёшь? Осторожно поинтересовался я. Нет. Она замотала головой. Это сложно, всё слишком сложно. Я не знаю, как рассказать Вадиму, что потеряла работу и теперь, пока я не найду новую, мы все будем сидеть на бышей. Милане нужно оплачивать учёбу, Агате покупать памперсы и смесь, а я позволила себе расслабиться и всё похерить. Ещё меня ещё чувство в груди сменилось бессильной злобой и непониманием, зачем нужно всё взваливать на себя. Решила стать великомученицей при жизни. Почему нельзя думать о себе хотя бы в такой ситуации? Жалосысь. Решил я, откидываясь на спинку кресла. Что? Эффект случайного попутчика, знаешь о таком? Когда люди в купе поезда рассказывают незнакомцу то, что никогда бы не сказали родным. Тебе станет легче, а я завтра же всё забуду. Зачем тебе это? Не зачем. Ну у меня есть свободный вечер, а у тебя есть чем поделиться. Почему бы и еда? Я постарался улыбнуться. Маша собиралась силами, а потом заговорила ровно и спокойно. Так, словно пересказывала фильм или книгу. Выпрямила спину, вытянувшись, как струна, смотрела в лобовое стекло и говорила. А я с каждым словом охреневал все больше. Когда она рассказывала о своей старшей сестре, как защищала младшую, как добилась опеки, как радовалась, когда Таня вышла замуж и забеременела, о своем переезде и как забыла о своих мечтах в день, когда ушли родители, положив свою жизнь ради благополучия сучки Миланы. Маша не смотрела на меня, её интересовалась моя реакция, просто говорила. И я понял, что ей просто нужно было выплеснуть то, что творилось в её душе. Мне, попутчику в купе, любому случайному прохожему, ей нужно было выговориться. Она не плакала, не заламывала руки и не надувала губы, как девчонки, которые пытались давить на жалость, лишь иногда смахивала слезу с щеки, продолжая говорить. Я мял сигарету в зубах, не решаясь закурить. Хотя горло сводило от желания затянуться, смотрел на неё и не понимал, что чувствовал. Жалости не было, восхищение её стойкостью, перемешанное со злостью. Она не говорила о своих чувствах, только сухие факты и переживания Миланы, страдания Вадима, которого я возненавидел в тот момент. Нельзя позволять женщине себя сломать. Это всегда заканчивается плохо. В любви на грани одержимости нет плюсов, если одержим только один. Маша замолчала и выдохнула, опустила голову и спрятала лицо в ладони. Ты сама виновата. Жёстко. Я знаю. Она подняла голову и повернулась ко мне. Ты сама по своей воле взяла на себя роль великомученицы. Ты, Маша, жертва, типичная. Такими пользуются, их презирают, им садятся на шею, но точно не уважают. Помнишь, как в школе? Жертва всегда был слабый и бесхарактерный. Во взрослой жизни ничего не меняется. Если не ты, значит, тебя. Я должна была её бросить. — развела она руками. — Нет, просто не превращаться в коврик у ног, выполняющий все ее прихоти. — Она потеряла родителей. — А ты — нет. Или это были не твои родители? — Слишком рано. Она была маленькая. — А ты сыграла в хорошую маму, да, Маш? И как получилось? — Ты... Да пошел ты! — Чего ты ожидала? — приподнял ее бровь. — Что я тебя пожалею, а ты сама себя жалеешь. хоть немного. Сама думаешь о себе? Или готова сдохнуть, чтобы Вадим не напрягался чуть больше на работе? А Милана продолжала от тебя ноги вытирать. Так какого отношения ты к себе ждешь, если сама позволяешь так к себе относиться?» Я знал, что ее больно, чувствовал себя последним мудаком, но жалость еще никого не спасла. «Я просто хотела, чтобы у нас все было хорошо!» Сорвалась Маша, наконец вытаскивая наружу свою боль. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Я хотела выбраться отсюда. Я устала бояться. Устала считать копейки до зарплаты. Устала, устала, устала. Она замолотила кулачками по приборной панели, а я дал ей возможность выпустить пар. Я больше так не могу, Марат, я устала бороться, устала. Как же я устала. Она прикрыла рот ладонью и тихо зарыдала. Я не смог подавить порыв, взял её за плечи, развернулся и прижал к себе. Было неудобно, мешали куртки, коробка передач. А Маша рыдала, даже не сопротивляясь тому, что я гладил ее по голове. Я знал, каково это. Когда накрывают эмоции. Мне было проще. Либо в клубе найти одноразовый секс, либо подраться. Боль отрезвляла. А Маша молчала, ей некому было выговориться. Странно, что она считала Вадима и Милану своей семьей. В моем понимании, семья — это место, где тебя выслушают. А сожительство под одной крышей — это не семья, а стая. Такая же, как у нас с Тимом. Машу, кажется, накрыло, а я решился. Я знаю, что такое терять родителей. Она отстранилась и участливо посмотрела на меня, и даже в такой ситуации её глаза светились теплотой, даже ко мне. О обоих. Она закусила губу. Можно сказать, что да, мать жива, ходит, ест, пьёт, но это не она, а оболочка женщины, которая меня родила. А отец? Отца убило решение маму уйти и забрать меня. Нашла себе любовника. Последнее слово я выплюнул. Забрала меня и ушла в никуда, растворилась в мудаке, который сидел на её шее. Вася играл, проигрывал, над лиффарией ещё и ширялся, а мать ему бабло таскала. А отец? После ухода матери начал пить, горе заливал. Это какой-то грёбаный парочный круг. Отец был одержим влюблён в мать, а она в мудака. Почему тебя не оставили с отцом? Осторожно спросила Маша. Мать говорила, что не смогла обо без меня, но я не верю. Думаю, она просто ненавидела отца, который, как и ты, стерлся перед ней, жертвуя всем, растворился в матери. Очень. Он тебя обижал, да, бил? Он называл это воспитанием. Лет до 15. Потом я научился стоять за себя. А его посадили за наркоту. Сейчас вышел и снова к матери заявился. Я сжал кулаки, уговаривая себя не злиться. Не сейчас. Это он тебя так? Со страхом в глазах спросила Маша. Протянул руку и коснулся синяка на скуле. Нео резко дёрнул головой, реагируя на её прикосновение. Перехватил за запястье и громко выдохнул. Он больше не рискует со мной связываться, ровно произнёс я. Но я знаю, что такое жить хорошо, а потом попасть в ад. Мы с тобой учились в одной школе. Признался и замер. Вспомнит или нет? Маша округлила глаза и напряглась. вглядываясь в моё лицо, приоткрыла рот и выдохнула. Не может быть. Ты тот мальчишка, который караулил меня в коридорах? Ещё раз назовёшь меня мальчишкой, выброшу из машины, предупредил я полушутя. Но ты Я два раза не повторяю. Сколько тебе лет? Ну, пригласи, Маша. Это важно? Тебя интересуют цифры в паспорте? Мне интересно. Забудь, цифры ничего не значат. Ты прав, согласилась она. Успокоилась Под сиденьем есть бутылка воды, сменил я тему. Маша наклонилась, достала бутылку и попыталась открутить крышку, но не вышло. Растерянно посмотрела на меня и протянула её мне. Я легко отвинтил крышку и протянул ей. Маша сделала несколько глотков и расслабилась. Словно та информация, что когда-то мы учились в одной школе, и она меня знала, её успокоила. Она уже не шугалась, не прятала глаза, а немного осмелела и перестала чувствовать во мне угрозу. Ты же не торопишься домой? Лениво протянул я. Маша вопросительно подняла брови, а я продолжил: "Поехали, покажу тебе самый красивый рассвет".